маленькая вьюшка. Зима в тайге долгая и холодная, поэтому звери еще осенью собирают дары природы. Так они никогда не останутся голодными. Белочки запасают на зиму орешки, складывают их в дуплах. Также поступают и некоторые птицы. Они прячут семена и зерна. А однажды в тайге собирать шишки отправились тигр и леопард. Это, конечно же, были Тик и Лео. Их учитель Мапа Пандига дал им такое домашнее задание. Мапа был старым гималайским медведем, который учил зверят премудростям жизни в лесу. И разбираться в шишках тоже важное дело. Тик и Лео шли почаще и смотрели себе под ноги. У них уже были полные лапы разных шишек. Еловых, сосновых, да всяких. И тут... «Вау! Кедровая!» — воскликнул Лео и поднял большую тяжелую шишку. «В кедровых шишках зернышки очень солидные. Это самые настоящие орехи. К тому же очень вкусные». «Я первый ее увидел!» Тик выхватил у друга добычу. Зверята стали бороться. Мопа пандига поручил собирать шишки мне!» «Нет, мне!» «Отдай! Это я ее первым увидел!» «Нет! Это моя!» Тик и Лео не заметили, что с ближайшего дерева за ними наблюдали харзы. Четыре братца-куницы были известными забияками и никогда не упускали случая набедокурить. Их вожак Спайк сложил лапки как бинокль и внимательно следил за потасовкой зверят. Харзы, вижу цель! скомандовал он братьям. По пятнистому и полосатому, отборными шишками швыряй! Харзы стали срывать светок шишки и бросать вниз. Тик и Лео быстро позабыли о своем споре и принялись отстреливаться. И тут Лео понял, что Харзы сидят на кедре. А их снаряды — это самые ценные кедровые шишки. Он скорее бросился их собирать. «Спасибо, Спайк! Теперь нам запасов на всю зиму хватит!» усмехнулся маленький леопард и кивнул Тигу. «Погнали к мапе! Вот он обрадуется!» Тиг сгреб целую охапку шишек и, смеясь, поспешил за другом. Харзы с досадой провожали их взглядом. Хотели напакостить, а в итоге помогли. «Чего? Надо же! Запасов им на всю зиму хватит! Тоже мне!» Разворчался их главарь. И тут заговорил средний братец куницы. «Спайк, я не понял, а когда мы-то запасы будем делать?» «Никогда!» — отрезал старший. «Харзы не делают запасы! Харзы работают головой!» Тик и Лео тем временем вернулись на полянку к мапе. Там собрались и другие звери: Рысьяра, ласка Мила, Кабанчик Куба и бельчонок Мартик с мамой. Все они занимались заготовками на зиму, складывали припасы внутрь старого полого дерева. Малыши набрали целую кучу грибов. Теперь Куба проверял, чтобы среди них не было поганок. Мила и Яра нанизывали хорошие грибы на нитки, а Мартик с мамой развешивали грибные гирлянды на ветках дерева сушиться. «Молодцы!» — похвалил их Мапа. Тут вернулись Лео и Тик. Медведь довольно улыбнулся. «Ой, молодцы! Сколько кедровых орешков принесли!» Он взял у зверя от шишки и передал белкам. Те сложили их в дупло. «Запасы в тайге — самое первое дело», — объяснял учитель. «Без них зиму не пережить. Придет Завируха, тогда вы все мне спасибо скажете». о «Откуда она придет?» — с тревогой спросил Лео. «Да, откуда Завируха приходит?» — оживилась любопытная Мила. «Где у нее дом?» У Яры загорелись глаза, и маленькая рысь попросила. Мапа Пандига, расскажите, где эта заверуха живет? Да что про нее рассказывать? Пожал плечами медведь, но все же принялся за историю. Живет заверуха в ледяном дворце, на вершине самой высокой горы. Там, где круглый год снег не тает. Зверята живо представили. Покрытый льдом пики гор. Но вот за представить было сложно. Они ее никогда не видели. Решили, что она похожа на белую птицу с острым клювом, длинным хвостом и огромными крыльями. Такие могли накрыть весь лес. Мапа продолжал. А когда наступает зима? «Она спускается в тайгу, и тогда главное ее не злить. Если Завируха осерчает, жди беды. Всех заморозит Завируха, всех превратит в лед. Никому пощады не будет. Ни зверям, ни птицам, ни деревьям». Говорят, вся тайга чуть не погибла от ее ледяного дыхания. Лео -тик и их друзья поежились. Словно с гор и впрямь потянула морозом. «Ой, мамочки!» — пискнула Мила. «Что-то стало холодно!» — заметила Яра. И правда, внезапно поднялся ветер, заметались желтые листья, сорванные из деревьев. Лео огляделся. «А вдруг это заверуха злится?» «Завируха? Злится?», З -з -завируха? З -з -злится? Тик нахмурился. «Да это же сказки сказке все! Дома по пандига!» «Может и сказки, а может и нет», — развел лапами медведь. Когда лесной урок закончился, Лео решительно направился куда-то вглубь леса. Тик поспешил за другом. Они всегда были неразлучны. «Лео, ну куда мы идем?» «Мы должны найти заверуху и узнать, из-за чего она злится, — заявил маленький леопард. «Да нет никакой заверухи! убеждал его тик. «Мапа уже сказал, может, и сказки!» Он не договорил, потому что нос ему тронуло ледяное дыхание зимы. Зверята прислушались. Холодный туман принес отдаленное завывание. «У!» Лео посмотрел на друга. «Ты слышал? Это она! Зверуха! Прячемся!» Зверята юркнули под старый поваленный ствол. Он давно сгнил, осталась одна кора, и в ней можно было сидеть, как в домике. Затаившись, малыши во все глаза смотрелись сквозь трещины в коре. На лес опустилось белое облако. И сразу деревья покрылись ледяными иголочками, а трава — инием. Среди замерзших елей летела голубоватая фигура. Она походила на птицу, но сомнений не было. Это явилась сама хозяйка зимы. «Пьюшка, доченька моя!» — гудела она. «Доченька!» Удивился Лео. Мапа и остальные тем временем спешно складывали в дупло припасы. Старый медведь чувствовал приближение стужи и торопил своих воспитанников. Скорее, скорее, прячьте запасы, пока заверуха до них не добралась. За ними из-за камней наблюдали харзы. Прячьте, прячьте! потирал лапки главарь. «Все равно они достанутся нам!» «Осталось только придумать, как!» Он почесал в затылке, а братья с ожиданием смотрели на вожака. Тут на полянку выбежали Лео и Тик. «Мапа-пандига! Мапа-пандига! Мы знаем, почему заверуха сердится!» «Она потеряла свою дочку! Вьюшку!» Харзы навострили уши. «Это еще что такое?» Лео подбежал к Яре, миле и Кубе. Надо ее найти, объяснил он друзьям. Тогда заверуха перестанет злиться, и Тайга не замерзнет. Молодцы! кивнул Мапа. Спайк в укрытии быстро соображал. Так-так! Заверуха потеряла дочку. Ха -ха. Очень интересно! Он повернулся к братьям. Кажется, у меня есть план. «Теперь они сами отдадут нам свои запасы! За мной!» И четыре куницы резво поскакали в лес. Чаще тем временем и правда плутала маленькая вьюшка. Она была очень похожа на маму. Такая же голубая и призрачная, словно дух холода. Она металась среди деревьев и звала. «Мама! Мамочка!» Тут она заметила, как за деревом шевелится чьи то бурый хвостик. Может быть, ей помогут найти маму? Она подлетела к стволу, но хвостик пропал, а потом снова зашуршал в кустах. Вьюшка подалась туда, но снова никого не нашла. Теперь хвостик замелькал в пещере под камнями. Малышка с любопытством залетела внутрь, и тут... За ее спиной встали Харзы и перегородили выход. «Привет, Вьюшка!» Елейным голосом заговорил Спайк. Дочка верухи обернулась. «Кое-кто так хочет тебя найти, что готов отдать все, даже свои запасы на зиму!» Хитро сказал хулиган Харза. Вьюшка поняла, что домой ее не отведут. Она захныкала. «Я хочу к маме». Трое младших харс окружили малышку. «Спайк, а нам что делать?» «Вьюшку стерегите, глаз с нее не спускайте», — скомандовал вожак. А потом он выбрался из пещеры, замаскировал вход ветками и убежал. Братцы-куницы уставились на малышку. «Приказ значит приказ». А та перестала плакать. Ничего, так просто она им не дастся. Она хоть и маленькая, зато дочь самой великой заверухи Вьюшка поднялась повыше над полом и закружилась в воздухе. О! Харзы заволновались. Чего это она? Не знаю, поиграть, наверное, хочет. Ты это! Не, не того! Но в юшке было не до игр. Она взмахнула крыльями, и вся пещера покрылась снегом и инием. Харзы испуганно отпрянули. Вьюшка юшка полетела вглубь пещеры. Ага! Она обнаружила глубокую расщелину в камнях и юркнула вниз. Эй, эй, вьюшка! Завопили харзы, но прыгнуть за ней не решились. Спайк, тем временем, нашел Лео и Тига и озвучивал им свои условия. «Мы отдаем вам юшку, а за это вы отдаете нам запасы на зиму. И все довольны. Ну что, как вам такой план?» Тиг не на шутку рассердился. «А как тебе мой план? Шикак дам!» Он подхватил земли шишку побольше и размахнулся. «Подожди, Тик! бросился к нему Лео. «Мы должны вернуть в юшку, во что бы то ни стало, иначе тайга погибнет!» Тик растерянно опустил шишку. «А как же запасы?» «Придется собрать новые!» Вздохнул Лео и повернулся к кунице. «Спайк, мы согласны!» «Ну вот, такой разговор мне нравится!» Обрадовался Пройдоха. «Я всегда говорил!» «Главное — работай головой!» Он уже собирался отвести зверят к пещере, как из чаще выскочил младший братец куница. «Спайк! Вьюшка! Того!» — взволнованно сообщил он. «Провалилась!» «Чего?» — хором ахнули Спайк, Тик и Лео. Все вместе звери бросились к пещере. По дороге Тик заметил, как похолодало. «Еще немного, и вся тайга заледенеет!» «Надо скорее вернуть в юшку! согласился Лео. Вот они отодвинули ветки и вбежали в пещеру. Младшие харзы показали на расщелину в полу. Внизу было черным черно. «Вот она упала сюда!» «Придется идти за ней туда!» — решил Лео. «Туда? В ледяной лабиринт?» Спайк попятился. Тут уж Тик занервничал. Л «Ледяной лабиринт? Лео, мы же не пойдем туда?» «Я пойду!» Смело заявил его друг. «Нет, Лео! Эх, ладно, я с тобой!» Вздохнул Тик. Он огляделся и стал что-то подбирать с земли. «Сейчас только шишек наберу, а то там эти летучие мыши, куки всякие!» Вот Лео спрыгнул вниз, и Тик нехотя последовал за ним с полными лапами шишек. Внизу и правда оказалась ледяная пещера с множеством коридоров. На стенах блестели кристаллы изо льда. В темноте они даже слегка светились. Стоял лютый холод. Хорошо хоть у зверят теплые шкурки. Друзья двинулись по одному из тоннелей наугад. «Церпеть не могу эти пещеры!» – пробормотал Тик. Ему в таких местах всегда было не по себе. Лео стал звать. «Вьюшка! Ау!» «Думаю, нам направо!» – решил он. «Направо так направо!» – согласился Тик. «Вьюшка!» От волнения он так сильно сжал в кулаках шишки, что из них посыпались зернышки. Но сам Тик этого не заметил. Они прошли по одному коридору и уперлись в стену. Потом заглянули в другой проход. То же самое. «Опять тупик!» Тик расстроенно плюхнулся на пол. «Мы ее никогда не найдем. А если найдем, то обратно все равно не выберемся». Лео внимательно осматривал пещеру вокруг. «Вставай, Тик! Надо идти!» позвал он. «Жалобами делу не поможешь». Харзы между тем сидели у края расщелины и тряслись от холода. «Куда это они там провалились? Мелкие, это все из-за тебя!» Зло потряс кулаком Спайк. «А чего сразу я? Она сама!» Тут в лесу послышался вой. «Юшка!» Куницы выскочили из пещеры. У них на глазах яркие осенние листья покрывались изморозью. «Это еще кто?» – испуганно спросил Спайк. Становилось все холоднее. Вот уже заледенела земля, и даже шерсть у куниц стала белая, словно они посидели. Спайк выставил дрожащую лапу вперед. Среди деревьев кто-то двигался. З «Завируха!» Куницы хотели пуститься на утек, но не смогли сделать и шагу. Дыхание зимы заморозило их на месте. По лесу летела, клича свою дочь, Завируха. «Вьюшка!» Тик и Лео тем временем все еще бродили по лабиринту. Вдруг тигренок кое-что заметил на полу. «О, кедровый орешек! Получается, мы тут уже были!» Ядровый орешек Вау, Тик, да ты гений Йо, не поверил тот Ну, спасибо, конечно Давай сюда шишку Теперь мы точно не заблудимся Лео вытащил из шишки побольше орешков И двинулся вперед Бросая их на землю Тик наконец догадался Что имел в виду его друг Ух ты Мы будем отмечать орешками свой путь Вот это я круто придумал Теперь они уверенно шагали по лабиринту вперед. Вдруг послышался плач. «Сик, мы ее нашли!» Обрадовался Лео и побежал на звук. Виюшка застряла среди ледяных глыб и не могла выбраться. «Мама, где моя мама?» Плакала она. Леопард подпрыгнул и разбил коварные ледышки. Вьюшка вылетела на свободу, но слезы лить не перестало. «Эй, не плачь!» Лео подошел к малышке и положил лапу ей на плечо. Оно оказалось удивительно теплое. «Хочешь к маме?» Ласково спросил он. «Ага». Вьюшка подняла на него мерцающие глаза, полные надежды. «Ну, пойдем!» Лео и Тик взяли малышку за крылышки и повели к выходу. «Мы знаем дорогу», — гордо сообщил тигренок. Чем ближе они подходили к выходу, тем чаще до них долетал зов за верухи. Наконец, друзья выбрались из расщелины и оказались в пещере. Вьюшка повеселела, услышав голос мамы. Вместе они поспешили на улицу. Тайга уже вся была покрыта льдом. Среди этого белого царства... Плыла заверуха. Увидев ее, Вьюшка оставила друзей. «Мама! Мамочка! Вьюшка!» Хозяйка зимы счастливо распахнула крылья и обняла свою дорогую дочь. «Доченька моя, ты нашлась!» Лео и Тик стояли в сторонке и довольно улыбались. Им не было страшно, ведь тот, кто так любит свое дитя, не причинит зла. Наконец, заверуха повернулась к зверятам. «Спасибо вам!» – выдохнула она. А затем духи зимы полетели прочь. Тик и Лео огляделись. «Смотри, и не тает!» – воскликнул леопард. Холод и впрямь отступил. Лед превратился в воду. Снова запылали яркими красками осенние листья. Время зимы еще не пришло от и Харзы. «Завируха больше не сердится», — догадался Тик. «Да, мы молодцы!» — гордо кивнул Лео. Друзья дали друг другу пять. Спайк, глядя на них, сердито отвернулся. «Молодцы они, как же!» «Такой хитрый план разрушили!» Лесные звери вернулись к своим заготовкам. Грибы и ягоды, орехи и желуди — Сладкие коренья и семена, шишки и кедровые орешки — все пригодится, когда хозяйка зимы вернется. Вскоре ствол дерева был полон. Мапа-пантига довольно отряхнул лапы. — Ну вот, теперь мы к зиме точно готовы. — Смотрите! — вдруг воскликнула Мила и указала наверх. Все подняли головы, и увидели в небе заверуху и Вьюшку. Они весело летели над деревьями, пока едва касаясь верхушек. «Ха-ха! Вьюшка!» — закричали новые подружки Лео и Тик. А та в ответ осыпала их легкими, как пух, снежинками. «Первый снег!» — в восторге завопили зверята. Теперь, когда запасы были сделаны, зима их больше не пугала. Лес стоял красивый, белый. Малыши резвились в сугробах, бросались снежками, даже в мапу попали, но он не рассердился. Совсем скоро можно будет уже и к Новому году готовиться, лесные елки наряжать. Харзы поняли, что после таких выходок никто с ними припасами делиться не будет. Пришлось делать свои, хотя теперь... Под снегом искать их стало очень трудно. Младшие братцы тащили горки шишек, а Спайк командовал. «Сюда давай! Ну, чего ты там застрял? Левее иди! Да, говорю же, правее!» Младший братец споткнулся и все рассыпал. Ну, я же говорил, головой работать надо!» — проворчал Спайк. «Для каждого дела есть свое время, и важно его не упустить». Иначе потом придется локти кусать».